Глава 18 Ничего делать не надо. Враги и сами неплохо самоликвидируются. Если что, произнес кролик, костяное оружие, фишка кочевников. Конкретно эти работорговцы. Частые гости в глубине, как дома себя чувствуют, не та что городские крысы. У этих свои тропы проложены, но мразьте еще. «Ты за кого болеешь?» «Ставлю на головорезов, разумеется, но болеть буду за работорговцев». «Кто ты?» — вновь повторил я. «Зачем ты здесь?» «На первый вопрос я уже ответил, и другого ответа у меня для тебя нет. Что касается второго вопроса, думаешь, в глубине много развлечений? А тут сначала зрелище, потом хлеб». Зрелище началось прямо на моих глазах. Фантомы встали на позиции, после чего начал действовать бородатый ниндзя. Он зарядил врагатку какой-то шар и выстрелил им аккурат в костер. Взорвалось так, что сидящих вокруг кочевников разбросало в разные стороны. Их балахоны и тряпьё моментально загорелись, а котлован наполнился дымом. Началась паника, люди засветились, хватаясь за оружие и оглядываясь вокруг. Огонь быстро потушили, но легче от этого не стало. Наемник продолжал обстреливать срогатки котлован странными бомбами. Только они больше не взрывались, а вместо этого выпускали облака сизового дыма. И тем не менее кочевники каким-то образом заметили, откуда по ним прилетает. В ответ полетели тонкие костяные копья, больше похожие на громоздки иглы. И тут в спину им зашёл фас. В правой руке револьвер, левую он вытянул вперед, и над ладонью парил знакомый огонёк из артефактной сжигалки. Взмахом руки он отправляет светлячки в затянутый дымом каньон. Стоило огоньку коснуться сизой пелены, как все пространство превратилось в настоящее зарево. Полхнуло так, что меня обдало жаром, пришлось прикрывать лицо руками. Дым, толик, газ. Прогорели моментально, и пространство очистилось. Моему взгляду предстали лежащие на земле тела кочевников. Одежда тлела, в воздухе повис запах горелого мяса и жара. Но самое удивительное, некоторые были еще живы. Грохнул отдаленный выстрел. Один из кочевников, что же поднялся на ноги, тут же упал. Снайпер отрабатывает свой хлеб. Фас спокойно спускался вниз, отстреливая всех, кто шебелился. Фантомы реда носились между телами, будто обнюхивая. Я заметил, как один из кочевников при приближении пса внезапно вскочил на ноги и нанес удар. У него было обычное для работорговцев оружие. Деревянный шест с примотанной широкой костью. скорее это напоминало огромную лопату, нежели топор. Так и ударил он плашмя. При этом оружие на мгновение засветилось, и в итоге фантом разлетелся волной брызг. В следующий миг другой пёс ударил человека в спину. Просто прыгнул и прошел сквозь него. Из груди кочевника выстрелили десятки кровавых игол, упавших на землю обычными брызгами. Мужчина покачнулся, выронил оружие и упал следом. Получается, фантомы, несмотря на незаметность и скорость одноразовые, одна атака, один труп. Сам Рэд уже тоже спустился вниз, вооружившись чашей и кинжалом. Кинжал он использовал в качестве дирижерской палочки, повелевая кровью. Так из его чаши поднимались тяжелые капли крови, которые превращались в тонкие иглы. Повинуясь движением клинка, иглы выстреливали в лежащих кочевников, а благодаря фантому Ретт точно знал, Кто еще жив? Еще дважды стрелял снайпер, но с моей позиции было не видно, в кого именно. Из печального револьвер Фаса стабильно выплевывал пулю за пулей, то есть порох здесь вполне себе нормально горит. В итоге вся битва заняла не больше пары минут. И после нее в живых осталось лишь четыре раба, которых оглушило взрывом, но не убила То ли из-за того, что они сразу поползли в укрытие то ли в них специально не целили. «Странно, что рабов пощадили, а воинов нет», — произнес кролик. «Тот скрипыш с лопатой был бы идеальным гладиатором для бойцовских ям. Или в Дальти-4 нет гладиаторских боёв? Я понятия не имею. Я там недавно». «И ненадолго», — усмехнулся кролик. «Мясо должно быстро меняться, чтобы не затухнуть. А раз ты здесь, значит, или проблемный, или из тебя уже выжили все соки. Так что те связанные ребята внизу — твои главные конкуренты за жизнь. И что ты мне предлагаешь делать? Убить их? Или убить ублюдков, которые меня сюда притащили? Обычно ничего делать не надо. Внешний мир такой, что твои враги сами неплохо самоликвидируются, как ты мог заметить. Но твой настрой мне нравится. Что ж, зрелище закончилось, так что... Еще увидимся. Кролик развернулся. Шагнул в пустоту, словно собирался спрыгнуть вниз и исчез. Просто растворился в воздухе. Я пару раз моргнул, но человека в костюме нигде не было видно. Зато тут же пришло осознание, что, скорее всего, исчезла и невидимая защита от фантомов. Глянул вниз и тут же вжался с головой в плиту. Ровно в тот момент, как я хотел посмотреть на место битвы, Ред развернулся в мою сторону. Развернулся резко целенаправленно, словно услышал или почуял что-то. Сердце забилось еще сильнее выдаваемое присутствие. Если сказанное кроликом «правда», то Ред никак не мог узнать, кто именно наблюдает за ними. Я решил вернуться к остальным. Быстро спустился и прошел тем же маршрутом. Пара рабов нашлась недалеко. Все вжались в какое-то подобие норы в горе мусора и дрожали. «Рейн!» — увидела меня Нила. «Что там происходит?» Мы слышали взрывы и выстрелы. Был бой. К сожалению, наши победили. Я был рад, что удалось понаблюдать за битвой со стороны. Узнал много чего нового. Но плохо, что это никак не поможет мне выбраться из сложившейся ситуации. И самое главное, битва пронеслась настолько в одни ворота, что даже не было возможности как-то вмешаться. Конечно, идеальный для меня вариант, чтобы они перебили друг друга. Но работорговцы, может, и знали, как выживать в глубине, к встрече с наемниками оказались совершенно не готовы. Какой мы можем сделать из этого вывод? В любом из миров человек был и остается самым опасным чудовищем. Вскоре пришел Ред. Внимательно осмотрел наше сборище, словно выискивая кого-то, после чего обматерил и приказал идти на место битвы. Там нас заставили таскать тела кочевников и сбрасывать их в одну кучку. Предварительно мы осматривали сумки и карманы, после чего складывали все найденное в отдельную стопку, а тела утаскивали. Тут было жарко, так еще и тела тяжелые. Я быстро взмок, но под пристальным взглядом наемников старался не отлынивать, попутно размышлял о том, что делать. Фас считает меня иммункой, и в отличие от той же Франциски, у него нет ко мне никаких предубеждений. Даже больше. Он точно знает, что может получить за меня некую награду, если сообщит в городе о моем статусе. Но при этом он спокойно отправляет меня в первых рядах на разведку. И ведь я один раз чуть не нарвался на засаду. Следовательно, живым я ему не нужен даже за деньги. Почему? Кто знает. Может быть, охотиться на других людей в глубине запрещено, и он не хочет, чтобы об этом кто-то узнал? Получается, остальных рабов ждет примерно та же участь? Нас либо сожрут монстры, либо прирежет ред для своих фантомов. Мясо не должно гнить. Это верно подмечено. Свежие рабы, к тому же, уже немного усиленной глубиной, гораздо ценнее для города, чем должники из красной зоны. Получается, если ничего не сделать, до выхода живым я не дойду. Что можно сделать? Продолжаем рассуждать логически. Засаду монстров, которую я обошел, фантомы, скорее всего, просто не почувствовали. Пока мы не дошли до выхода, рабы Фасу нужны живые, а прикончить нас можно прямо перед проколом. Значит, есть опция завести отряд в лапы чудовищ. Но с ними Почему-то внутренне я испытывал противоречивые чувства по ее поводу. С одной стороны, я ей ничего не должен, с другой — подставлять девушку, да и другого раба как-то не хотелось. В открытом противостоянии мне не выстоять. Бородач легко убьет меня в спину, Ред натравит фантома, фас и снайпер могут просто перестрелить. Бежать тоже не вариант. Фантом найдет, нагонит и убьет. Если только... В голове появилось несколько вариантов, но все они требовали тех или иных условий. К сожалению, сам по себе я отбиться и избежать не смогу. Ублюдки слишком сильны. Но если выпадет удачный случай, то придется рисковать. И тогда... может быть...» Закончив с телами, мы отошли в сторону. Тут Бородатый как раз заканчивал вязать захваченных рабов. Помимо веревок, он использовал обрывки проводов от оружия, которыми стянул запястья и связал пойманных в одну цепь. У этих теперь вообще нет шанса на побег. Да и после увиденной бойни в их глазах поселился такой ужас, что вряд ли будут даже пытаться. Больше всего они боялись, разумеется, Реда Видели, что он делает со своими фантомами. Я же принялся наблюдать за действиями командира. После того, как мы все скинули в кучу, он сначала покопался в найденных вещах, после чего встал в центр и достал два предмета. Позатая пустая склянка и золотой колокольчик. Оба предмета оказались артефактами. Сейчас я уже мог видеть эйп, то ли защитная пелена исчезла, то ли из-за того, что я находился внутри нее. Пас начал звонить в колокольчик, и я увидел, как вся куча тел зашевелилась. У меня от этого зрелища волосы на затылке встали дымом. Вначале я подумал, что сейчас мертвецы восстанут, но быстро понял, что ошибся. Колокольчик каким-то образом вытягивал эйп из всего окружения из тел убитых контрабандистов, их одежда оружие и артефактов. Огромная масса Эйба поднималась над кучей и тонкими струйками устремлялась к колокольчику. Через пару минут этого звона перед фасом уже сформировалась полноценная Эйб сфера энергии, которую он аккуратно подхватил склянкой. Наблюдение. Колокольчик имеет иной принцип действия. Говнюк в дерьмо шляпе вытягивает не весь Эйб, а примерно половину. Но при этом концентрация гораздо чище, а радиус сбора больше, чем у камертона. Я тоже заметила, что тела на самом деле не шевелятся, а покрываются мутной слизью, которая моментально испаряется, создавая марево. Из-за оптических искажений кажется, будто бы куча тел шевелится. Возникал другой вопрос. Допустим, невозможно извлечь эйп из живых существ, как это было со стреткой и запечатанным в ней духом. Почему колокольчик не забирает энергию из артефактов того же Реда, хотя он стоит довольно близко, а кинжал и чаша у него в руках? Недостаточно данных для анализа. Не удивил. Если нечего сказать по делу, лучше вообще молчи. Я решил, что мысленный вопрос обращен ко мне. В нашу поправку в правила чтения мыслей. Хотите, включу порнуху с горячими лесбиянками для расслабления? Я и такое в тебя закачал. «Нет, но могу сгенерировать модуль самоудовлетворения с соответствующими мыслеобразами. Тут много вычислительных мощностей не требуется». «Обойдусь», — мысленно отмахнулся я. «Но идею не забрасывай». Несмотря на абсурдность предложения в текущей ситуации, четверг сделал свое дело. Позволил мне отвлечься от гнетущих мыслей и взять себя в руки. Сам бы он назвал это мотивирующей стимуляцией, но на самом деле... Простое смещение фокуса внимания позволило мне понять, как действовать дальше. «Долго нам до выхода?» — обратился я к Бородачу. Тот хоть и не был приятным типом, но пока что он единственный, кто хоть как-то шел на контакт. «Выход!» — хохотнул мужчина. «Мясо, ну ты даешь! Как ляпнешь чего! Был бы тут поблизости выход, городские ублюдки сами бы спустились! Нет!» «Это мертвый спуск. Выходов здесь нет». Эм... И что тогда делать?» «Не знаю», — безразлично пожал плечами тот. «Может, посидим тут пару дней, пока проколы не появятся? Может, пойдем искать их в другом месте?» «Хм... Мои подозрения подтвердились. До этого я никак не мог понять, чем это погружение отличается от предыдущего, раз городские дайверы не рискнули спускаться». А раз тут даже особо опасных монстров нет, значит, проблема в чем-то другом. Сложность выхода — первое, что приходило на ум, но что полное отсутствие. «А как мы поймем, что рядом появился выход?» «Конкретно тебе скажут. Больше тебе понимать ничего не надо. Только делать, что приказано. Например, я говорю, засунь язык себе в жопу и не отсвечивай», — произнес бородач широкой дружелюбной улыбкой на лице и ты просто затыкаешься вот прямо сейчас. Я молча кивнул и отошел в сторону. Так, статистический бородач отвечает на два вопроса, после чего теряет терпение. Учтем. Понять бы еще период отката — это его особенности. Проблема выхода вторая после выживания. Сам я его не найду. Четверг также подтвердил, что может определить прокол лишь при визуальной близости, и то не факт. После сбора трофейного Эба отряд поспешил покинуть место битвы. Причем в таком темпе, будто нам на пятки наступает целая орда монстров. Видимо, схватка должна была привлечь неприятности, но нам так никто и не встретился. Вторым чудом было то, что на меня никто не набросился с потолка, когда я входил в одно из зданий, в котором отряд намеревался остановиться на ночевку. Квадратная многоэтажка, от которой остался только железобетонный каркас. Из особенностей целыми оказалось почти 10 этажей. Правда, из-за неизвестных мне факторов первые два оказались погреблены под землей. Меня с остальными рабами завели внутрь на разведку. Фас дал каждому по огоньку, что было не лишним. Снаружи медленно подбиралась тьма, так что даже просто идти становилось трудно. Огонек послушно следовал за мной, держась в нескольких сантиметрах от ладони. Теплый и довольно яркий. Я быстро подобрал кусок арматуры в качестве оружия, на что наемники лишь усмехнулись, и зашел внутрь. Сразу отпрыгнул в сторону, но никаких монстров над входом не было. Забрал с собой Нилу и поднялся с ней на крышу, после чего мы начали обходить этажи один за другим сверху вниз, пока не встретились с другим рабом. Убедившись, что в здании чисто, внутрь зашел остальной отряд и устроил отдых на уровне пятого этажа. Из защиты только фантомы, которых создал Ред из того, что осталось от тел кочевников. В одной из комнат без окон наемники разожгли небольшой костер, на котором сварили походную похлебку. Рабам, разумеется, даже глотка воды не досталась. Хотя от незамысловатого запаха живот крутило так, что стены дрожали. Так мне самому казалось. Помимо фантомов выставили часовых. Первым на этаж выше ушел снайпер с одним из рабов, и нам разрешили лечь спать. У костра с остальными рабами остался дежурить Ред. Не обращая на нас никакого внимания, он достал из-за пазухи тонкую книжицу и принялся читать. Стемнело окончательно. Ночь в глубине была такой, что я не видел пальцы вытянутой руки хотя лежал в комнате не то, что с окном, с проломленной стеной. Ни звезд, ни луны не было на черном небосводе, и даже светящиеся водоросли, что покрывали снаружи весь дом, на ночь угасли. Единственными источниками света были лицо Реда да ауры в энергетическом спектре. То, что я изначально принял за книжку, оказалось планшетом со светящимся экраном так что я мог внимательно следить за глазами мага-крови местного пошима. Я ждал удобного момента в надежде, что ублюдок потеряет бдительность, но реальность оказалась куда хуже. Я планировал не спать всю ночь, что оказалось гораздо легче, чем я предполагал. Несмотря на сильную усталость, твердый бетон под спиной и холодный воздух не располагали ко сну. Еще сквозь пролом в стене задувал ветер, так что через полчаса я промерз до костей, даже пальцев не чувствовал. Остальные рабы лежали в тех же условиях, но из-за предельной усталости они вырубились буквально сразу. Вот тебе и минусы поглощенного Эйба. Через четыре часа Рэд разбудил бородача, чтобы тот сменил снайпера на верхнем этаже. Но при этом он сам тоже пошел наверх. Через пару минут вернулся уже вместе со снайпером и оба легли спать. Но перед этим оттуда спустился сияющий Эйбом силуэт, который не двигался, а словно плыл в пространстве. Так он и исчез на нижних этажах. У меня засосало под ложечкой это сознание произошедшего. Вернулись только Снайпер и Ред. Раба с верхнего этажа менять никто не стал, потому что менять было уже некого. Рэд поднимался, чтобы создать нового фантома, ведь у старых закончился заряд. Если до этого у меня и были какие-то сомнения, то они развеялись окончательно. Либо нас сожрут монстры, либо прикончит Ред, либо убьют уже на выходе. Слишком много видели, слишком много знаем, слишком бесполезны для города. Убедившись, что дыхание Реда и снайпера выровнялось, я осторожно поднялся со своего места. Было странно, что они не оставили второго дежурного, чтобы следить за рабами, но мне это оказалось на руку. Может быть, Фас считает себя слишком важной персоной для дежурства? Может, они не думают, что рабы им могут что-то им сделать? Сбегут, нарвутся на фантома — невелика потеря. А может, наемники всерьез полагались на паутину сигнальных нитей, которые они раскидали по всему зданию заранее? Перекрыли ими лестницы, проходы и даже окна, в том числе огородили то место, где спали сами нитями, которые в энергетическом спектре светились так, что я видел их все. Поднявшись, я медленно вдохнул. «Если хочу выжить сегодня, чтобы позже вернуться в свой мир, придется действовать».